Глава 1059. Власть Луны. Красноносый мужчина бросился к стоящему рядом сейфу и достал из потайного отделения радиопередачи к книгу шифров. Он присел и закодировал сообщение о Чарли Рейкере, а затем приступил к передаче телеграммы. Тем временем в доме над книжным магазином Рейкера смуглая горничная, закатав рукава, вылила на левую руку жидкость цвета индиго Кожа вокруг моментально изменила оттенок, но под синевой проступали прожилки чёрного света, расползающиеся словно черви. Чёрные лучи быстро сформировали странное лицо размером с ладонь, с крошечными глазами и широким ртом. «Чарли Рейкер оказался жертвой инцидента!» — выговаривало горничное каждое слово, глядя на появившееся на руки лицо. Каждое произнесённое ею слово словно обретало форму, превращая сущность цвета индиго в соединяющую роту руку. А далее слова, словно написанные невидимым пером, начали переплетаться, окутываясь дымом того же цвета. После чего странное лицо на руке горничной медленно открыло рот и втянуло дыма слова цвета индиго. Все аномалии исчезли, за исключением участка кожи на её руке, сохранившего неестественный синеватый оттенок. В темноте за окном маленькая, ничем не примечательная летучая мышь взмахнула крыльями и улетела в неизвестном направлении. Менее чем в 500 метрах от книжного магазина Рейкера Над рестораном с кухни Южного континента из темноты начали вылетать такие же крошечные мыши, сливаясь в плотное дымчатое облако. Дым летучие мыши растворились, словно призраки, оставив после себя лишь мужчину во фраке, но без ожидаемого цилиндра. Высоким, стройным мужчиной со светлыми, почти серебряными волосами и ярко-красными, словно налитыми кровью глазами, оказался граф Сангина Мистраль. Он поднял левую руку с кольцом, с призрачно-голубым драгоценным камнем, и коснулся слегка преувеличенного галстука бабочки, а затем опустил взгляд на уже закрывшийся ресторан и сказал «Обе части информации в итоге привели сюда!» В тот же момент перед ним появилась женская фигура в чёрном аристократическом платье и шляпке Банет. Её светлые волосы, голубые глаза и фарфорово-блюдное лицо делали её похожей на изысканную фарфоровую куклу. Деревья на улице внезапно закачались, а свет газовых фонарей замерцал. «Последовательность марионетка!» — слегка кивнул граф Мистраль, признавая статус и уровень Шерон. Шерон его проигнорировала и посмотрела на второй этаж ресторана. «Здесь остались следы поклонения матери древожеланий». «Тогда нет проблем!» — Мистраль обернулся и кивнул в сторону самого тёмного участка. «Лорд Нибс, будьте добры запечатать это место!» Из темноты раздался глухой старческий вздох, и внезапно из неё проступили крылья, покрытые тёмной кожей с бесчисленными узорами, они расширились становись всё больше, и за 2-3 секунды полностью охватили всю территорию. Ресторан погрузился в неестественную тьму, словно исчезнув из реального мира. Не колеблясь но и не такую напрямую, Мистрель достал бронзовую шкатулку, украшенную множеством рубинов, и достал из неё прозрачную стеклянную сферу, напоминающую глазное яблоко. Граф Сангина скривился, когда сфера выскользнула из его пальцев и полетела вниз. Стеклянный шар мерцал в темноте, постоянно меняя траекторию в воздухе, будто его что-то притягивало. Наконец он приземлился в комнате на втором этаже ресторана. Яркая вспышка ослепительного света озарила пространство, словно в комнате взошло солнце, его лучи мгновенно развеяли всю скверну, разложение, порочное зло, нежить и тьма стремительно таяли под его воздействием. ха. Мистраль, уже закрывший глаза, неожиданно нахмурился и издал недумывающий звук. Он не ощутил никакого сопротивления со стороны ресторана. Широн, наблюдая сверху вниз, подняла на него взгляд, хотя выражение её лица почти не изменилось, но туго стянутые светлые волосы, казалось, слегка колохнулись. Солнце, едва взойдя, тут же зашло, яркий белый свет беспомощный и безмолвно растворился во тьме. Поскольку этот артефакт был создан для борьбы со злыми духами, Само здание ресторана не пострадало, граф Местрель открыл глаза и пару секунд смотрел на ресторан, прежде чем поднять правую руку и жать её в кулак. Тима над рестораном стремительно жила, превратившись в иллюзорные цепи, опутавшие всю крышу. Раздался оглушительный треск, когда крышу буквально вырвало с корнем, и она замерла в воздухе. И теперь Местрель вместе с Шарон могли отчётливо рассмотреть обстановку в комнате цели. На квадратном столе накрытым скатертью стоял радиопередатчик, а рядом лежала зашифрованная телеграмма, на контрасте пол покрывался синеватый налёт и выглядела бугленным. В другом углу комнаты стояла старая пианино, а рядом коричневые табуреты, которые, казалось, только что передвинули. На пианино стоял бокал красного вина, в котором плавала маленькая липкая фигурка телесного цвета. Комната во всех смыслах выглядела совершенно обычно. Только разбросанные повсюду травяной порошок и экстракты эфирных масел выбивались из окружения. Это заставило Шерон, способную получить информацию напрямую из духовного мира, осознать, что находящийся здесь человек только что ушёл. Но прежде чем она, граф Местрали и марки Снипс успели среагировать, существо в бокале с вином начало излучить тусклое свечение. Свет мгновенно разросся, образуя в комнате гигантскую алую луну. Её сияние развеяло окружающую тьму, и участвующие в битве полубоги ощутили себя, словно стоящими на земле и взирающими в ночное небо. Голубые глаза Шерон на мгновение застыли, внезапно она подняла левую руку и лёгким движением раскрыла ладонь, обнажив тёмно-красные украшение. Оно напоминало полную луну, обрамлённую рубиновыми вставками, а в его центре переплетались таинственные символы и символы Луны. Корона Алой Луны, которую Шерон приобрела благодаря помощи Шерлока мариарти. От артефакта исходило умиротворяющее сияние, дарующее владельцу за счёт от влияния полнолуния. Но Алая Луна, возникшая в ресторане, являлась чем-то большим, нежели обычная полная Луна. Будучи ближе к равовой Луне, а то и превосходя её по силе, в пространстве, изолированном крыльями Нипса, возник неописуемый всплеск духовной силы, наполнивший округу гнетущей неестественной тишиной. Даже обладая короной Алой Луны, Шерн ощутила, как в ней прорастают зловещие мысли, будто назревала неизъяснимая перемена. Шерн инстинктивно захотелось превратиться в злого духа и спрятаться где-нибудь в деревьях или газовых фонарях вдоль улиц, но здравый смысл остановил её импульсивную реакцию, поскольку в свете Аллы Луны не было слепых пятен. В тот же момент граф Местрелли видел, как его живот медленно, но неумолимо раздувается, он чувствовал, как жизнь, пульсирующая в его венах, постепенно сгущается, будто пытаясь принять форму. «Будучи сверхъестественным существом, способным использовать силу Луны, он не был готов противостоять влиянию кровавой Луны. Он полагал, что в такой обстановке испытает лишь радость, которая позволит ему раскрыть свою мощь во всей полноте, но аномальные изменения превзошли все его ожидания. Он чувствовал, что если так будет продолжаться и дальше, то он породит новую жизнь. Неизвестно, откуда взялась эта пугающая мерзость. Власть Луны простиралась на плодороде и размножение. В то же время из огромных крыльев летучей мыши, окутавших всё вокруг и создавших тьму, пугающим образом проросла белая шерсть. Нипс тихо крякнул, когда в изолированном пространстве появились трещины. В нескольких улицах оттуда скучающий Эмлин Уайт потерял украшенную синим камнем клятву розы, и в этот самый момент он внезапно обрел возможность видеть и слышать всё то же, что и граф Мистраль. Чувства и мысли графа Мистраля спустя долгое время проникли в сознание Эмлина, его лицо исказилось, желудок скрутило, вызывая непредолимую тошноту. с помощью всепожирающего глада настоящее тело клина скрыаласьлось тени за пределами ресторана, но марионетка которую он управлял Юноскиллгор уже скрылась в темноте созданной нипсон и применила искажение чтобы обойти изоляцию, оставаясь в пределах досягаемости его контроля над нитями духовного тела. И вот теперь под светом элюзорной кровавой луны он с удивлением обнаружил, что его по сути мертвая марионетка, проявляет склонность к размножению. Причём новая жизнь неизбежно стала бы порождением Матери Древожеланий. Это прородительница Сангина Лилит, упоминаемая в легендах Серебряного Града, а также проявление изначальной Луны, о которой ранее говорил Эмлен. И правда, Мать Древожелания уже захватила часть власти Луны и извратила до куда более злобного состояния, чем было изначально. Калейн уже собирался поменяться местами с марионеткой, войдя в зону действия алого лунного света и телепортироваться прочь вместе с Мишерон, когда его охватил необъяснимый прилив радости, словно от вида цветка в его саду, медленно распускающегося в утреннем тумане после долгой ночи, или когда выезжаешь за город, чтобы подышать свежим воздухом в лесу после дождя и понаблюдать, как растут грибы. Радость от созерцания здорового роста и появления новой жизни в этом мире. Белый мех на огромных крыльях летучей мыши полностью опал, а выпирающий живот графа Местрелли втянулся обратно. Взгляд Шерона за всех сил, державшийся за корону Алой Луны, казалось, немного расслабился. Сразу же следом Алая Луна в ресторане быстро потускнела, как будто кто-то поглотил почти весь цвет Наконец-то Алая Луна исчезла, и всё вернулось в норму. Неужели вмешался герцог Сангена Олмир? Задумчиво кивнул Клейн, продолжая прятаться в тени. Взяв свой гнев под контроль, Местрель глянул на обеденный зал, а затем тихо произнёс. «Похоже, цель заранее что-то заподозрила». «Не особо заранее», — ответила Шерон, оценив ситуацию и полученные откровение из духовного мира. Ярко-красные глаза Местреля вспыхнули странным блеском, и через несколько секунд наблюдения граф произнёс. «Практически в момент нашего появления ушёл человек, оставивший бокал вина и странную куклу». «Не похоже на заранее подготовленную ловушку. Скорее всего устроили в последнюю минуту». А затем глянул на Шерн и спросил, «Как он так вовремя распознал опасность?» Сохраняя спокойное выражение лица, Шерн ответила, «Не из-за матери желаний, Этот злой бог не способен влить слишком много энергии в реальность, что затрудняет для неё отправку своевременных предупреждений».